От автора. Данная книга является художественным вымыслом. Все имена, события и фамилии вымышлены. Автор не несет ответственности за возможные совпадения. Кирилл Неплюев. «Демоны Петербурга». Читает Роман Ефимов. «Я лежал на холодном асфальте внутреннего двора дома-колодца, под сырым и тяжелым питерским небом. Неприветливые и тоскливые серые стены, на которых будто вены на старческих руках вспучились рваные трещины, окружали меня со всех сторон вертикалями холодного камня. Под свинцовыми облаками плыло октябрьское небо, навивавшее глубокую тоску и чувство разочарования во всем, что происходило со мной со дня моего рождения и по день сегодняшний. Словно метеоры, прорезающие космос, откуда-то сверху серебряными иглами стремительно падали холодные капли дождя. Город, пропахший тленом, старостью и увяданием, хранящий в своих подвалах запах смерти и боли, стал моей тюрьмой в последние годы. Он всегда был тяжелым и неприятным, Несмотря на фасады и картинки И у меня, прожившего в нем всю сознательную жизнь Не вызывал в зрелости уже ничего, кроме депрессии И желания просто лежать в анабиозе Лишь изредка прерываясь на алкоголь, чтобы забыться После удара прошли считанные секунды Окружающий шум начал постепенно стихать Уступая место гулкой тишине Будто в уши затолкали вату Руки и ноги не двигались, тело было полностью парализовано. Падавшие на лицо капли дождя не беспокоили, а наоборот, скорее напоминали о том, что я по-прежнему что-то чувствую. Когда все случилось, боли практически не было. Резкая вспышка тут же сменилась какой-то практически осязаемой пустотой вокруг, окутавшей меня со всех сторон словно кокон. Я не был жив, я не был мертв. Очень странное, непонятное ощущение, когда не можешь ни взлететь, ни утонуть, и будто водомерка замираешь на поверхности ничего, не в состоянии двигаться. Не так себе я это представлял, когда добрую сотню раз думал о подобном сценарии в последние несколько лет. Апатия, сонливость, онемение во всех членах, и медленно накрывающая меня темнота. Пасмурное небо постепенно погружалось во мрак, будто заливаемое расплескавшееся откуда-то смоляной волной. Когда-то давно, задавая себе вопрос, чего бы я не хотел в этой жизни, потому как ответ на вопрос, чего бы я хотел, был более очевиден и приземлен, я пришел к выводу, что больше всего я бы не хотел в конце своего пути уйти разочарованным. Когда тебя спрашивают, какой была твоя жизнь, а ты в ответ в сердцах машешь рукой и отворачиваешься, пытаясь скрыть подступившие слезы. Людям с удобной судьбой, везением во всем и тепличными условиями всегда легко рассуждать о позитивном взгляде на вещи, а также о том, что все зависит от тебя. Что, конечно же, не так. Я пришел к выводу, что все события в жизни были предначертаны еще до моего рождения, и повлиять на них даже при большом желании навряд ли можно чем-то, кроме своего отношения к происходящему. Может, именно это и требуется от человека в процессе его духовного и личностного созревания, но я не смог. Эти люди с легкими судьбами выводили простенькую философию – до смешного примитивную в своей поверхностной трактовке и также изнывали от мелких неурядец фокусируясь на малозначительном и неважном как на чем то существенном они не ели горе полной ложкой и оттого не понимали что такое пережить действительно тяжелейшие темные часы личных трагедий я чувствовал что череп на затылке расколот чувствовал по странной прохладе сочившиеся вовнутрь откуда-то снизу. Тибетские ламы произносили слова мощного заклинания над только что умершим, чтобы пробить покойному череп и выпустить душу наружу, помогая ей уйти в империи из бренного мира. Я поймал себя на мысли, что именно эта ассоциация приходит в мою разбитую об асфальт голову, из которой наверняка вытекла большая лужа крови. Холодные потоки снаружи, как открытое окно, разрешают выпустить из тела то, что на протяжении моей жизни было заперто в клетке из костей. Чувства, обоняние, осязание, слух, зрение постепенно уходили из угасающего мозга, оставляя тело наедине с последними мыслями созерцать великое таинство. Дух после освобождения от телесной оболочки, Как говорят просвещенные, должен получить мимолетное проведение высшей действительности, прежде чем уйти в тонкие планы. Но то, что я чувствовал, было больше похоже на погружение в сон. Сознание работало иначе, чем за пять минут или пятнадцать лет до этого. Ушло напряжение мыслей, хаос в голове, разорванные картинки и беспокоящие со стороны шумы. Словом, все то, что при жизни годами пытаются отработать в себе йоги, успокаивая мозг и замедляясь. Но чего-то особенного, каких-то мистических переживаний или набившего оскомину света в конце туннеля, я не видел даже близко. Странное ощущение, ни на что не похоже. Видимо, остатки разума пытаются еще за что-то зацепиться. Когда-то, несколько лет назад... У меня была ситуация, связанная с риском для жизни. Пребывая в бессознательном состоянии, я успел нацеплять большое количество разобщенных снов, и тянувшееся время показалось мне вечностью. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что погрузился в темноту всего на несколько секунд, а вынырнул из нее из-за ощущения страшной боли в сломанной ноге. Воистину, времени линейно и воспринимается по-разному, в зависимости от состояния сознания на текущий момент. Интересно, как концепция души у древних египтян предполагала наличие у каждого человека или животного, помимо физического и духовного тела, еще и сердца, эфирного духа, образа и имени. И египтяне считали, что именно человеческий двойник – Не тот, что был прозван Деппельгенгером значительно позднее, в эпоху европейского романтизма, а именно двойник душа, особняком отстоящий от мира ощущения мозгом внутри живого физического тела, уносил чистое и неискаженное сознание из головы с собой в посмертие. «Может, поэтому, — думал я, — я до сих пор могу что-то осознавать и понимать, причем без излишней шелухи?» Странно только, почему столь отвлеченные мысли отодвинули эмоциональный негатив и трагичность последних мгновений куда-то в сторону, освободив место для бесчувственного безразличия и внимательности ума. Наверное, это произошло из-за умирания нервной системы, включая лимбическую, и разрушения мозга. Откуда я это понял? Понятия не имею. Я даже слов таких не знал пару минут назад. Информация будто сама пришла в руки. В то же время я решительно не понимал, какие процессы происходят сейчас в раздробленной голове и чего ожидать дальше. Когда-то давно один знающий человек поведал мне историю про верования индейцев в Центральной Америке, считавших, что в момент появления человека на свет с ним рождается его тонналь, энергетический двойник в течение всей жизни неотступно следующий по пятам и имеющий тонкую связь с носителем души и физического тела. И в отличие от Духохранителя Нагвали, он не был зооморфен или тереоморфен по своей сути, хотя и мог являться в образе животных и птиц, а скорее олицетворял астрального близнеца духа, судьба которого была неразрывно связана с судьбой человека. И, возможно, его сознание и мое сознание сейчас были одним целым, если предположить, что под индийской мифологией были серьезные основания. А может, это последние нервные импульсы, подаваемые в умирающий мозг за микросекунды перед смертью? Кто знает, почему я так много размышлял в последний миг о душе, сознании и посмертии? Интересный вопрос который стал венцом вопросов в моей голове. Я никогда не был материалистом. У меня было разное отношение к проявлению Бога на земле и к высшим силам в частности в разные периоды моей жизни. Но я всегда знал, что Он существует. Он стоит за спиной и внимательно наблюдает. Я чувствовал Его присутствие в своей жизни, хотя были периоды, особенно в последние годы, когда я был ожесточен и озлоблен, не принимая того, что со мной произошло. Будто небо насмехалось надо мною и издевалось, мучило, терзало из какого-то одному ему понятного удовольствия. Сама идея материалистов о том, что после смерти есть лишь ничем не обремененная пустота, противоречила моему наблюдательному уму в течение жизни по крупицам собиравшему картину мира. Смерть не могла быть полным уничтожением личности даже с научной точки зрения, не говоря уже о духовной. Даже самые закоренелые материалисты, ученые, физики и астрономы приходили к выводу о существовании сверхдоминантного разума во Вселенной, о существовании Бога. Посмертные ожидания и верования человека, безусловно, в первую очередь диктовались той средой, в которой человек родился жил и получил воспитание, но с возрастом к ясномыслящим приходило и чувствование, заставлявшее пересмотреть свои взгляды на мир лишь невежественный разум и лень ума мешали материалистам понять увидеть прочувствовать нечто более тонкое чем физическое окружение в разрезе здесь и сейчас. я был не из таких, но в тот вечер Я шагнул вниз с крыши. Пять лет затяжной депрессии, связанной с непрекращающимися трагедиями в жизни, не вылечились ничем. Из этой ловушки, в принципе, вылезти практически невозможно, кто бы что ни говорил. В тот вечер мне позвонили из больницы и сообщили, что умер мой отец. Последний человек, который был со мной все эти годы и всеми силами поддерживал меня. Это он продлевал мне жизнь необходимостью заботиться о нем. Отец страдал от онкологии, причем годами лечился безуспешно. Я понимал, что это все, но бросить его не мог. Когда это случилось, я был дома, в своей крохотной квартирке в старом питерском доме с видом на канал Грибоедова. У меня не было сил... Ни моральных, ни физических, чтобы приехать в больницу и провести с ним оставшиеся часы его жизни. Последние дни я практически не мог прийти в себя. Ночами почти не спал. Измученный, засыпал беспокойным сном под утро, просыпался совершенно разбитым. Только удавалось что-то поесть, как тут же снова клонило в дремоту. Я ушел с работы на длительной больничной. Физически не в силах ходить на нее. Энергия была на нуле, настроение хуже некуда. Единственным спасителем, точнее средством для продления агонии, стал алкоголь. Этот допинг хоть как-то поднимал меня на ноги. Но у него была обратная сторона. На следующий день я чувствовал себя еще хуже, чем в предыдущий И чтобы совсем не съехать с катушек, пил снова и снова. В какой-то момент спать без и обезболивающих перестало получаться вовсе. Я подсел на таблетки. Голова стала мутной. Я практически перестал выходить на улицу. Меня повсеместно преследовало ощущение близкого конца, но мне было наплевать. Я молил Бога, который меня не слышал, чтобы Он забрал меня. Но Он был нем. Я очень злился, погружаясь в болото депрессии и печали все сильнее. Спусковым крючком моего оскотинивания и дороги гибели стали трагические события прошлых лет. Тогда, в день, перевернувший с ног на голову всю мою жизнь и поделивший ее на до и после, мы в срочном порядке повезли ребенка в больницу. Второй остался с дедушкой и бабушкой на даче. Мы ехали по трассе в город, чтобы показать врачу нашего малыша, у которого в одночасье резко подпрыгнула температура почти до сорока. Ребенок кричал, мы были на грани нервного срыва. И погода, гроза и дождь, почти ничего не видно. Каждый раз, вспоминая этот день, я все сильнее и сильнее утверждался во мнении, что все происходящее с нами не случайно. Дорога была практически пустой. Почему та фура шла в нашу сторону именно в этот момент? Тогда мы налетели на брошенное кем-то автомобильное колесо на обочине. Какой-то недоумок оставил его лежать, частично положив на проезжую часть. Просто бросил и уехал. Мы налетели на него на всей скорости. Машину швырнуло на встречную полосу. Я до сих пор не могу простить себе своей невнимательности и ошибки. Многие годы после я испытывал тяжелейшее чувство вины за гибель моей жены и сына. Мне повезло выжить в тот день. Но я бы очень хотел тысячу раз погибнуть сам, лишь бы они были живы. Нашу машину буквально разорвало на две части. Мои родные погибли на месте. Мне переломала ногу, руку, нос. Также я получил сильный тупой удар в грудную клетку, хоть ребра и остались целы. К несчастью, я тогда быстро пришел в себя и, крича от боли, буквально вывалился на проезжую часть из рваных лохмотьев, оставшихся от автомобиля. Я видел тот ужас, в который превратились тела моих родных, и лучше бы я тогда умер» и немногочисленные люди они останавливались и большинство из них просто стояли и снимали на телефон в больнице когда меня выхаживали врачи я хотел умереть я был погружен в такую кромешную черноту, что мне казалось она поглотит меня в прямом смысле в те дни я готов был покончить с собой, но прикованный к кровати был практически неподвижен отец и мать К счастью, были рядом. Они временно взяли моего второго ребенка к себе, а я даже не попал на похороны своей жены и сына. Я с трудом пережил тогда горечь утраты. Но жизнь будто всеми силами желала растоптать меня, унизить, накормить самыми страшными событиями, какими только возможно. И спустя год я лишился второго ребенка. В день, когда это произошло... Скончалась и моя мать от обширного инфаркта. Она так и не смогла перенести стресс. Я ей даже в некотором роде завидовал. Меня-то природа наградила сильным сердцем. А сына моего убил какой-то выродок. Он выкрал его из двора дома, где я оставил его всего на пять минут, чтобы зайти в квартиру. И задушил через пару кварталов, когда мальчишка умудрился вырваться и начал кричать. Мразь подняла руку на восьмилетнего ребенка, не остановившись перед самым страшным. Его тогда долго искали, но не нашли. Единственное, что удалось сделать, это получить качественный портрет с одной из камер наблюдения, под которую попал убийца. Я видел это лицо. Какой-то зэк-рецидивист, судя по виду, и абсолютно безумные и злобные глаза будто одержимый демоном, ничего человеческого ни во взгляде, ни в чертах лица, кошмар да и только. Я долго не мог прийти в себя тогда и начал очень серьезно пить, чего раньше практически не делал. Я не понимал, как Бог мог допустить такое, и почему Он так ненавидит меня, почему Он забрал моих близких, почему послал в мою жизнь такую череду событий и почему сейчас он стоит в стороне и никак не проявляет себя даже в полунамеках и знаках, тогда я начал очень сильно сомневаться. После этой трагедии и я, и мой отец впали в отчаяние, ожесточение сердца и темнейшее уныние, и тут же о себе дала знать онкология, болезнь плохого настроения и нежелания жить. Мы продали почти все, что у нас было, чтобы обеспечить отцу лечение. Он долго болел, долго лечился. Под конец стал сильно мучиться и практически все время находился либо во сне, либо в абсолютно мутном состоянии сознания. Его обкалывали наркотическими препаратами, из-за чего плыл мозг и разум туманился настолько, что отец в какой-то момент стал узнавать меня, в лучшем случае, через раз. Я почти каждый день навещал его, когда он уже не мог жить у себя дома и переехал в хоспис. В день, когда он погрузился в сон и больше из него не вышел, я уже не смог приехать к нему. Я был настолько морально истощен, что единственное, на что меня хватило – Это напиться в одиночестве, сидя в кровати и глядя на настенные часы, мерно высчитывавшие минуты. В какой-то момент часы на стене остановились, и меньше чем через минуту телефон завибрировал на прикроватной тумбочке. Уже тогда я все понял. В этот вечер я остался совсем один в этом поганом мире. Брошен, забыт и раздавлен, будто червь в придорожной грязи. Я забрал с собой бутылку с остатками дешевого бренди, сунул ноги в тапочки и, не одеваясь в верхнюю одежду, вышел на лестницу, просто захлопнув за собой дверь. Поднялся по гранитным ступеням на пятый этаж, затем по крутой металлической лестнице на чердак. Прошел под крышей по деревянному пыльному полу, загаженному голубями, и через окошко вылез наружу. Было очень холодно, дождливо и ветрено. Мерзкий и унылый город, в котором серые стены, серый асфальт и серое небо, привычный пейзаж в своей естественной цветовой гамме под восемь месяцев в году, навевал чувство тоски. Я прошел в уже ставших мокрыми тапочках, покрашенный в красно-коричневый цвет крыши, покрытый кровельным железом, и подошел к краю. Внизу зиял черный квадрат внутридомового двора колодца, и ни одной живой души на улице не наблюдалось. Лишь в окнах напротив, в основном наглухо занавешенных тяжелыми шторами, местами горел свет. Допив бренди прямо из горла, я швырнул бутылку вниз, а затем, сдавленный до удушения чувством разочарования во всей окружающей меня вселенной, шагнул следом. Лежа на асфальте, изломанной куклой, и медленно умирая, а может и быстро, просто я не чувствовал времени. Я поймал себя на мысли, что жизнь моя была настолько беспросветным дерьмом, что сейчас я не чувствую сожаления, что все закончилось. Я лишь испытывал горечь от того, что так все сложилось, и что меня терзали так долго. В какой-то момент чувства тревожности, страха перед неизвестным, эмоциональное напряжение стали отступать, а перед глазами поплыли бессвязные картинки, не вызывавшие никаких ассоциаций или отклика. Моя амигдала, мой встроенный мучитель последних лет, отказывал в ногу с остальными отделами мозга. Эмоции стремительно отступали. Спустя мгновение или, быть может, вечность, у меня пропал слух. Я перестал слышать вообще что-либо и погрузился в абсолютную тишину, а затем начало темнеть в глазах. Практически застывшая картина пасмурного неба, оживляемая лишь едва заметными каплями, падающими почти вертикально, постепенно уходила во тьму. Хик, сознание с концентрированным шаром поднимается к темечку. К Сахасраре. Или это я поднимаю его? Хет. Все кончено. Время возвращаться домой. Эта смерть была осознанной. Я понял, что произошло, потому как волей-неволей пришлось подготовить свое сознание к подобному сценарию в течение последних лет моей жизни. Вероятно, тибетские ламы похвалили бы меня. Белого человека из духовно-полого материального европейского мира за знание элементарных вещей, описанных в Бордо-Тадол. Но мне было абсолютно все равно в этот момент, если честно. Я просто видел и понимал, как ломаются привычные картинки мира перед глазами. И мне было легко пережить этот опыт, в отличие от тех, кто пришел бы сюда неподготовленным даже элементарно. Эти бы в панике метались, не понимая, почему они ничего не чувствуют, не могут прикасаться к предметам, и их голоса не слышат окружающие. В книге «Мертвых» такие переходы называются чекай бордо Когда неосознанный человек попадает в междумирье в полузабытие, его накрывает страх и чувство жалости к себе. А после начинаются страшные видения – исходящие от бессознательной части его собственного «я». В общем, участь этих душ незавидна. Очень странное ощущение, когда полностью уходит боль и приходит спокойное безразличие. Кажется, я никогда ранее, по крайней мере при жизни, не испытывал подобного. У меня каждый день что-то болело, меня постоянно что-то беспокоило. Откуда-то извне накатывало чувство тревожности Даже в юные годы, не говоря уже о кошмаре последних лет Сейчас я погрузился в нечто мне доселе незнакомое Многие мистики, пережившие опыт выхода души из тела Утверждали, что после смерти сознание уходит наверх в монаду И поскольку более нет блоков в плотном пространстве физического восприятия Человеку открывается уникальный инструмент познания окружающего мира и познания себя, доступ к неограниченной информации Вселенной. Поговаривают, что человек начинает чувствовать, знать и понимать вообще все, что было с ним, что будет, что происходит вокруг. Ведь в более высоких мерностях пространства работают несколько иные законы. Там нет ни расстояния, ни массы, ни системы координат, ни времени. Вселенная напоминает яйцо, не имеющее длины, ширины и высоты, и сжатое в одну точку. Бесконечно огромное и бесконечно малое одновременно. И поэтому временная шкала не играет роли, и душа может как заглянуть назад так и вперед, выражаясь соответственно человеческой мерности сознания. Это, кстати, лишний раз говорит о том, что события жизни предопределены. По крайней мере, я сделал для себя подобный вывод в первые доли секунды в процессе перехода. Впрочем, об отсутствии времени в тонких слоях говорят не только современники, прошедшие через трансцендентный опыт. В заключительной книге Библии «Откровениях Иоанна Богослова» ангел Господень также уверяет, что в посмертном мире времени нет и не будет. Тем не менее, доступа к информации об устройстве мироздания я не получил, хотя мысли ускорились, и ответы на некоторые вопросы начали приходить очень быстро. «По причине мне неведомой». Мое сознание так и осталось практически заблокированным в рамках человеческого восприятия. «Что же получается?» — думал я. «Мистики и духовные учителя врали? Или, как всегда, это только у меня все не слава Богу? Мне кажется, это крайне странным и неприятным. Обманутые ожидания всегда неприятны. Чего уж там. Когда все было кончено...» и я испытал невыразимую легкость, перед глазами начали плыть разноцветные сферы, все цвета радуги, от красного до фиолетового. Я так и не понял, это те самые буддистские цвета посмертных миров, которые должен выбрать человек для перерождения, или стремительные метаморфозы моего сознания. Но калейдоскоп быстро развалился на осколки, и окружающие меня картинки стали одновременно рушиться куда то вниз как разбитое зеркало а затем я начал стремительно подниматься вверх в черное небо наполненное тысячами звезд внизу уже не было привычного города не было видно планеты солнца только надо мною огромное светящееся нечто на которое было невозможно и больно смотреть а вокруг «Звезды и чернота». В миг, когда я понял, что направляюсь к Творцу, я почувствовал, как все вокруг быстро и мелко вибрирует. Меня будто прошил разряд электричества, а из глаз словно брызнули слезы. Я не нуждался в воздухе, но при этом не мог дышать, настолько перехватывало горло, точнее то, что было на его месте в фантомном образе. Это не были слезы боли и страдания, наоборот, все кричало об избавлении, и будто душа моя ликовала, что ей удалось наконец вернуться домой. Подобные ощущения, только во сто крат более слабые, я испытывал в миг сонастройки во время молитвы в церкви. Полагаю, каждый прихожанин храма, искренне верующий, а не пришедший соблюсти ритуал, переживал нечто подобное. Хотя также предположу, что даже экстатические проявления в молитве во время метанои не сравнятся с тем, что я испытывал, проходя через миражи, разваливающихся на части материальных миров. Блаженство в апогее. Я плакал. Моя израненная покалеченная душа плакала на взрыд от пережитого и от избавления. Меня трясло так, что казалось, будто все окружающее пространство резонирует. И это были слезы радости и горя одновременно. Радости от окончания скорбного пути, горя от перенесенных мук и печалей. Очень странное ощущение, практически непередаваемое примитивным человеческим языком. Интересно, постигшие нирвану монахи испытывают нечто похожее? Если да, то тогда понятно, почему они оставляют свое тело, и никто, по крайней мере, как мне известно, в него назад больше не возвращался. В какой-то момент я думал, что слившись с Абсолютом, который поглотит мою искру в бушующем океане света, я вольюсь в него и перестану существовать как отдельная личность, обогатив познающего самого себя Творца полученным и пережитым мною опытом». Но будет это второй конец, на этот раз уже моего сознания, или только начало нового пути, меня в тот момент совершенно не заботило. Да и неважно это было, в общем-то. Я уже не держался ни за что. А взглянуть на самого себя, который был бы уже не мною, а чем-то большим, мне не удалось. Все мои знания и память о прошлом или грядущем опыте были для меня закрыты. Меня заливало ярким, невыразимо белым светом. Я даже попытался зажмурить глаза, которых у меня не было, просто по привычке. Настолько невыносимо было на это смотреть. А потом все кончилось. Все картинки будто рухнули в одну секунду. И я оказался один в кромешной черноте, совершенно не понимая, есть ли здесь верх и низ. Замер ли я на месте или двигаюсь со скоростью света в каком-либо направлении. Чернота, глушь и ничего более. Полагаю, именно подобный ужас переживают слепо глухие люди каждый день, каждую минуту своей жизни. Полный вакуум и ничего более. И непонимание, что же будет дальше. В этот момент мне стало по-настоящему страшно. И это был не физический страх, а гораздо более глубинный, труднообъяснимый. Я невольно закричал, но не услышал своего голоса. Вязкая и липкая смола окружающего пространства будто проникала в самую суть. Мне казалось, что сейчас она окутает меня невидимым коконом и похоронит в этой мгле навеки. Меня накрыла волна отчаяния, что я уже не смогу отсюда выбраться и буду заживо похоронен в безвременье, потому как сознание по-прежнему оставалось со мной. Лишенный зрения, слуха, хоть каких-то ориентиров в пространстве, я оказался словно муха в паутине, оплетенная липкой нитью со всех сторон, таково было чувство безысходности и экзистенциального ужаса от происходящего. В этот момент мне показалось, что именно так должен выглядеть ад. Не библейский, написанный в дремучие времена, для совершенно темных и необразованных землепашцев, в наиболее понятной и доступной форме для объяснения, а иной, понятный только тогда, когда ты оказываешься в нем сам. В этот момент я больше всего на свете боялся, что зависну в таком состоянии посреди ничего и нигде на целую вечность, наедине с самим собой и глухой и черной пустотой вокруг. Чувство всепоглощающей любви и восторга резко сменилось ужасом, и самым страшным было осознание, что ни в одной из множества прочитанных книг, автобиографических или религиозных, не было описано этого состояния и того, что будет дальше. Мне было настолько страшно, что в этот момент я уже искренне надеялся, что все пережитые видения – это галлюцинации, вызванные рядом нейробиологических эффектов в мозгу, включая недостаток кислорода, и что в какой-то момент я проснусь живой и на больничной койке». После пережитого, необъяснимого, идущего откуда-то из глубины ужаса, я бы точно не стал думать о том, чтобы шагнуть с крыши второй раз, по крайней мере сейчас я был в этом уверен, равно как начал понимать наставления духовных учителей о том, что не нужно желать чего-либо слишком сильно, потому как никогда не знаешь, что за этим стоит и каковы будут последствия». Моей главной надеждой в эту секунду было то, что любящие и всепрощающие высшие силы все же бросили меня в эту ловушку, в черноту, где нет света. Суть нет присутствия Бога, чтобы показать истину в сравнении из-за мои желания, из-за мое уныние, из-за мои прегрешения, и что они не оставят меня здесь до скончания времен мучиться в одиночестве в невидимой клетке. Тогда уж лучше хлипкая оградка, дешевый камень и недолгая память, растворенная пустотой небытия, чем это. Я открывал рот, пытаясь что-то сказать, и не слышал звуков. Я смотрел вокруг и вперед, пытаясь уловить хоть бы полуоттенок где-то вдалеке, посреди абсолютной черноты, и ничего не видел. Не слышал родных голосов, не слышал звуков пространства. Даже привычного в абсолютной тишине гула не было, потому как не было давления крови в голове. «Почему здесь так темно?» — крикнул я в пустоту. неотсутствующим в моем энергетическом теле ртом, разумеется. Послал четкую, громкую, оформленную мысль в угольную черноту, окружавшую меня со всех сторон. Мысль, больше похожую на вопль отчаяния. «А куда ушел тот свет, который ты нес в себе?» — раздался в голове мягкий бархатистый голос, и я вздрогнул. Меня будто подбросило вверх, если это применимо к окружающему вакууму пространства. Настолько ответ был неожиданным. Я пытался кричать и плакать, но внутри была точно такая же пустота. Будто вязкий смолистый кисель проникал все глубже и глубже в самую суть. Оглядевшись, как мне казалось, по горизонтали и вертикали, я увидел все такое же прежнее ничто без намека на присутствие живого разума. Я был удивлен и поражен до глубины души, потому как меньше всего ожидал здесь увидеть или услышать кого-то, кто к тому же откликнется на мой зов я по-прежнему не понимал, что за сущность отвечала мне. «Кто здесь? Покажись, прошу!» Точно так же возопил я, постоянно озираясь во мраке и совершенно не видя ни намека на что-либо, кроме заполнившей вселенную черноты. «Не так ты представлял конец пути, верно?» спросил меня голос, обретший в мгновение женские оттенки и какую-то насмешливость впрочем, не злую. Я ничего не ответил, озираясь и вслушиваясь в посторонние звуки и пытаясь понять, что происходит. Незримый собеседник молчал, выжидая. «Покажись! Кто ты?» — попросил я снова, и тьма передо мною задрожала и начала плавно принимать очертания силуэта. Сначала появилось пятно графитового цвета. Выделявшееся на фоне кромешной черноты вокруг, затем оно стало обретать форму и светлеть. Я смотрел на эти метаморфозы пространства завороженной. Удивление и любопытство начали отодвигать страх куда-то в сторону. Фигура стала проявляться все четче, и в какой-то момент я увидел перед собой лик женщины, облаченной в просторные воздушные наряды. Мой таинственный собеседник делался все светлее, а образ приобретал большее количество ранее невидимых деталей. В какой-то момент наряды сделались белоснежными, и создалось впечатление, что мой визави, будто звезда Сириус в ночном небе, яркое белое пятно посреди темноты, Стелла Марис для заплутавшего в сердце моря средневекового моряка, звезда Исиды. Светлый образ сформировался до мельчайших деталей, и я смог разглядеть лик женщины абсолютно неясного возраста, исполненный идеальных черт и пропорций, и при этом абсолютно незапоминающейся. Было в этом лице и этом наряде что-то библейское, будто бы женщина сошла с икон поздней школы иконописи. Приближаясь ко мне, будто паря в воздухе, Она подняла, наконец, взор и взглянула мне в глаза. Цепкий, внимательный, удивительно умный взгляд, полный печали и радости одновременно. Трудно это описать. Такой взгляд обычно бывает у людей, предельно глубоких в своем познании и переживших притом разнообразный, богатейший и зачастую не самый приятный опыт. Во многой мудрости, много печали – «И кто умножает знания, умножает скорбь». Так описаны слова царя Соломона в книге Эклесиаста. Именно эта фраза наиболее точно охарактеризовала бы ее взгляд. «Я лишний раз убедился в тот момент в известной мне истине, что глаза – зеркало души. Вроде бы просто роговица, радужка, зрачок. А сколько всего они могут рассказать о человеке, о пережитом им опыте мой таинственный спутник в этом неизвестном и непонятном мне пространстве остановился напротив меня и внимательно оглядел мой дымчатый образ с ног до головы как если бы у меня были ноги и голова здравствуй душа раздался где то внутри меня мягкий и бархатистый голос ласковый любящий и успокаивающий кто ты «И где я?» — вместо приветствия послал я мысль в ответ. Как дрожал бы мой голос от волнения, так моя мысль, исходя наружу, вибрировала в тревоге. Кажется, моя собеседница уловила все до мельчайших деталей. Я интуитивно чувствовал, что это так. «Ты в лимбе, в бездне», — спокойно ответила она и замолчала в ожидании. Ответ меня не сказать, чтобы поразил. В этот момент я лихорадочно вспоминал, что знаю о лимбе, что это, и какова может быть моя дальнейшая судьба. Из дальних закоулков памяти всплывали мои достаточно слабые познания о христианском и исламском богословии. Я знал лишь, что согласно верованиям христиан, лимб – это место вне рая, чистилища и ада» где пребывают души, неопределенные куда-либо, или те, кто пришел в посмертный мир до появления Иисуса Христа. Хотя Данте в своей божественной комедии называл его первым кругом ада, но не думаю, что в моем случае это было так. Однако, насколько истинными были средневековые теории христианства. Впрочем, в исламской эсхатологии тоже был свой термин, обозначавший бездну, в которой находились души, уравновешенные и хорошими, и плохими делами, и ожидавшие суда. И называлось это пространство «Арафом». Если то, где я находился в данный момент, билось с представлениями авраамических религий, то дела мои были и плохи, и хороши одновременно. С одной стороны, я мог застрять здесь на очень долгий срок в ожидании, и томиться посреди пустоты до проявления милости Творца, но с другой, рано или поздно это должно закончиться. Больше всего я опасался утонуть в бездне навеки, и даже несмотря на то, что я до сих пор не осознал всей полноты этого кошмара, потому как никогда не был вечности причастен, ограничиваясь обрывками воспоминаний, лишь в годами земной жизни». Я испытывал какой-то мистический ужас. Бывает такое, что не можешь чего-то объяснить, но чувствуешь страх на каком-то глубинном уровне. Страх, порожденный не сознанием, а чем-то более глубинным, принесенным за миллионы лет и из тысяч миров, от точки сборки до текущего момента существования. Я попытался успокоиться, вслушаться в себя, собрать мысли воедино. Фигура таинственной собеседницы все так же стояла передо мною, окутанная серебристой дымкой, свет который упорно пытался прорезать пространство непрерывным мерцанием, но у него это не получалось. — Долго мне здесь находиться? — спросил я в надежде на хоть какую-то определенность. — Долго? А что ты считаешь долгим в пространстве, где нет времени? — ответил образ. «И почему тебя это так тревожит? Ты сам понял это?» «Я боюсь застрять здесь навеки один», — ответил я. «Ты боишься находиться с самим собой?» — насмешливо спросила она. «Интересно, как люди мечтают о вечной жизни и веками ищут чудодейственный эликсир или рецепт молодости, но при этом не знают, чем занять себя в одиночестве?» даже оставшись ненадолго наедине со своими мыслями. «Скажи, кто ты и в чем смысл всего этого?» — взмолился я, надеясь, наконец, получить внятный ответ хотя бы на главные свои вопросы. Возможно, это некоторым образом прояснило бы мою дальнейшую судьбу. «Меня зовут Мария». Женщина в светлом, вежливо кивнула головой и затем тепло улыбнулась. Глядя мне в несуществующие глаза. Должно быть, ты воплощение Девы Марии и явилась ко мне в последние мгновения моей жизни, догадался я. Ты про вселенскую мать, Богородица Дева Мария, Аллат, Шакти, Сейба, Анаит, тысячи имен ей, как вы ее только не называли, собеседница рассмеялась. Нет. Навряд ли она спустилась бы к тебе и стала с тобой разговаривать. А тогда кто же, и какова цель твоего визита? Я искренне недоумевал, что могло понадобиться этой сущности от меня. Я буду твоим проводником в исполнении твоего предназначения, или неисполнении, это уже зависит от тебя. Какое такое предназначение я должен исполнить, и как? Если я физически мертв, сейчас у тебя есть выбор. Ты можешь остаться здесь и ожидать распределения, а можешь вернуться в физический мир и сделать то, что от тебя требуется. Неужели? У нас есть выбор? Скептически хмыкнул я, абсолютно уверенный и уже убедившийся в том, что судьба прописана еще до нашего рождения на собственной шкуре. Есть. Объясняясь доступным языком, 50 на 50, что-то ты обязан пройти, что-то исполнится проявлением твоей воли. Сейчас ты на сценарной развилке, если хочешь. И тебе дается выбор, идешь дальше или заканчиваешь этот жизненный путь, полностью высвобождаешь сознание и ждешь уже как душа, что будет дальше. Это иллюзия выбора. Ты же прекрасно понимаешь, что никто не захочет сидеть в бездне в кромешной тьме и ждать чего-то неопределенного. Понимаю, но такой вариант тоже есть. Вопрос лишь в том, что тебе выбор делать все равно придется, иначе твое дальнейшее существование станет бессмысленным, и тебя отправят на развоплощение, в переработку, проще говоря» терпеливо объясняла Мария, глядя на меня. Меня подобная перспектива не особенно радовала. Будучи по натуре мистиком и погружаясь в течение своей жизни в различные эзотерические, религиозные и философские учения, я уже имел некоторое представление о человеческой душе, которая уникальна по своей сути и приходит в этот мир с определенной программой, которую необходимо выполнить в процессе развития в каждом или почти каждом из ее воплощений. Я и знал, и понимал умом, и чувствовал на уровне подсознания, и почерпнул много информации из трудов духовных учителей, что мы живем в этом мире десятки, сотни, иной раз тысячи жизней, прежде чем поднимемся на ступень выше и начнем проходить уроки там, карабкаясь на самый верх с главной целью – найти дорогу домой и обогатить абсолют бесценным и неповторимым опытом. Однако, насколько точно в определениях были духовные практики, каждый со своим опытом и видением? Я интересовался этой темой настолько, насколько это было возможно в части доступа к общеизвестной информации потому знания были по большей части обрывочны и требовали проверки. Тем не менее, выбор, поставленный передо мною в ультимативной форме, несколько не вписывался в концепцию моего личного мировосприятия. Впрочем, вариантов было немного. Всего один, если точнее. Потому как сидеть в бездне я не желал совершенно. Очень страшила меня перспектива застрять в междумирье, Не знаю почему. Видимо, какие-то знания или воспоминания моей души кричали мне об этом. «Хорошо», — сказал я, наконец, после долгой паузы. «Ввиду откровенно неважных перспектив, я все же хотел бы вернуться отсюда и выполнить то, что должен. Но как вы восстановите мой разбитый череп? И что, в конце концов, я должен буду сделать? И почему именно я?» Других не нашлось, что ли? По поводу своего черепа не беспокойся. В физическом мире работает ряд инструментов, в том числе сжатие времени, так что это не очень большая проблема. Что ты должен будешь сделать, я скажу тебе. А почему именно ты? Мария на миг замолчала, будто подбирая слова. Ты очень масштабная душа, скорее даже суть и ты проходишь масштабные уроки и имеешь глобальное предназначение. Это свойственно таким, как ты. Душа твоя чрезвычайно редка, в силу ряда причин, поэтому и спрос с тебя немалый. А почему тогда, если у меня такая масштабная душа, мне устроили такую поганую полную трагедии и боли жизнь? Почему забрали моих детей, «Что, вы не понимали, что каждая такая трагедия ожесточает мое сердце и все больше и больше укрепляет неверие в справедливость, в Бога, подрывает доверие к пространству? Да будьте вы прокляты со своими предназначениями и тонкими планами!» — в сердцах крикнул я, не справляясь с накатившей болью и волнением. «Мне была совершенно непонятна такая вопиющая несправедливость». Жестокий и злой бог растоптал меня и озлобил. Почему я должен теперь проявлять усердие на пути, который даже не выбирал? Меня будто начало трясти от горечи и злости. «Та череда событий», — вздохнув, отвечала Мария, — «которая с тобой произошла, была выбрана тобой самим, твоей душой, перед твоим рождением. Эти уроки ты должен был пройти». Поскольку ты не слышишь свою душу, которая упорно пытается до тебя достучаться, то и замысел Бога ты не можешь распознать, сколько ни старайся. — Замысел Бога? Убить ни в чем не повинных детей? Вот его замысел? — зло спросил я. — Кажется, будь у меня возможность, я бы порвал ее зубами на части, и всех остальных, кто попался бы мне на моем пути. Я буквально ненавидел окружающий мир и то, что зовется Богом, злое, жестокое и безжалостное существо, уничтожившее во мне остатки добра и веры. «Ты сейчас мыслишь как человек», – печально сказала Мария. «И «Я понимаю, что ты прошел как человек, но смотри, твоя жена была фантомом, и она выполнила свою программу». В сценарном плане ей не было нужды оставаться здесь. «Фантомом?» – переспросил я, не понимая, куда клонит моя собеседница. «Все верно. В мире не так уж много душ, в общем и целом. Даже в тех странах, где их много, обычно количество не доходит и до половины. Многие пришли не только с Земли в свои воплощения, но и из различных структур космоса, и зачастую... Души находятся на очень разных ступенях развития и познания, поэтому, чтобы склеить сценарий их взаимодействия в этом мире, что крайне сложно, в материальные слои были введены фантомы, то есть люди, обладающие сознанием, но не имеющие души. Такие люди выполняют программу, помогая душам обучаться, являются проводниками в сценариях, да и просто обслуживают этот мир. Ты научишься определять их чуть позже. Фантомы живут одну жизнь, а умирая просто возвращают опыт и наработки абсолюту, без возможности последующих воплощений. Это полые, по сути. Без фантомов свести души сценарно будет практически невозможно. Ее душа была одним из таких. А дети... «Они в чем виноваты?» – тихо спросил я, пытаясь подавить неприятные вибрации внутри. «Меня трясло от горя и отчаяния, и я бы предпочел окончательно умереть прямо сейчас, если бы мне дали такой выбор. Младший ребенок – это душа, заказавшая себе такой опыт. Она хотела пройти через смерть в юном возрасте». Все люди со зрелыми или старыми душами проходили и через убийство, и гибель, и самоубийство, рабство, насилие во всех видах, болезни и уродства, богатство и бедность и так далее. Это опыт для становления души. Он необходим. Со старшим несколько сложнее. В своем развитии он нахватал ряд всевозможных комплексов и психологических травм. Людей без психотравм просто не бывает в природе. Это нормально. Но в его случае, учитывая, что человек имеет свободу воли, пусть и даже наполовину, он уже начал расти и взрослеть по негативному сценарию. Лет через 10 он бы сел на наркотики и угодил в тюрьму, и пошел бы по наклонной вниз. Его душа начала бы деградировать, и чтобы ее спасти – Его вывели из игры, сохранив то светлое и доброе, что в нем было. В этом проявлено великое добро и милость Абсолюта. Он спас твоего сына, не дав ему упасть. Я молчал, не зная, что сказать. Мария была логична и объясняла мне те вещи, до которых я не мог додуматься сам своим ограниченным сознанием. Это нисколько не умаляло той трагедии, что я пережил». Но в подобном разрезе картина начала восприниматься несколько иначе. Как человек, я думал, «Неужели родители умирающего на больничной койке ребенка должны петь хвалу Господу за это? И как можно быть благодарным Вселенной, когда твой ребенок родился инвалидом и мучается в течение всей жизни? Это просто невозможно! Но если подумать с другой точки зрения не с человеческой, а более емкой, глобальной, мудрой, с точки зрения души, то многое становится ясно, и зачем эти уроки, и зачем это искупление. Убивавший будет убит в следующей жизни. Деспот попадет в рабство. Погрузившийся в негатив притянет убийцу или обстоятельства, чтобы спасти свою душу. «Очень сложно и при этом очень логично. Вопрос лишь в том, какой из противоречий перевесит, пересилит. И хватит ли мудрости для осознания подобных вещей? Мне явно не хватало. Я не готов был принять то, что мне подавалось, хотя умом и понимал, что в сказанном есть истина. «Скажи», — тихо прошептал я, совершенно опустошенный, — «Почему у меня так все непросто?» «Просто, где ангелов соста», — парировала Мария цитатой старца Амвросия Оптинского. «А ты, душа зрелая, опытная, и идти тебе через тернии. Только веры в тебе нет». «Веры нет», — согласился я. «Неудивительно после пережитого, правда?» «Конечно. В этом главная сложность и главный урок». Сохранить любовь и свет в душе, несмотря ни на что. Вспомни Иова Многострадального. По попущению Бога сатана наслал на него болезни и бедствия, но Иов не отрекся. Это ужаснейшая и жестокая история. В библейском изложении и переводе с языка на язык – да, но глубинная суть не в этом. Смотри шире. Если Коран был написан простыми словами для малообразованных простолюдинов, то сложная в сравнении с ним Библия, она для либо совершенно необразованных людей, которые все толкуют буквально, либо для сверхобразованных, которые видят двойное дно и глубинную мудрость, вложенную в текст. Ты сможешь увидеть суть, если взгляд твой будет незамутнен, но пока ты не готов». «Что будет дальше?» Так же тихо спросил я. «Ты уже видишь будущее?» «Нет», — Мария покачала головой. «Я не вижу его. В этом и суть. Я выступаю твоим проводником в игре, в которой есть вариативность. Потому как эта игра глобальна. Мелкие события можно просчитать. Здесь финал непонятен и неизвестен. Никто не знает, чем кончится этот сценарий». «Ты про мое предназначение сейчас?» Я силился понять, о чем она говорит. «Да, именно про него. Сейчас ты делаешь выбор, а дальше все будет зависеть от тебя. Этот сценарий слишком глобален, потому как в нем замешаны силы, которые уравновешивают друг друга. Потому и непредсказуем итог. Мария меня заинтриговала, хотя возбуждения и радости я не испытывал». Не в том состоянии я сейчас находился, чтобы интересоваться чем-то вовне кокона из моих мыслей и ощущений. Однако, ввиду того, что я оказываюсь замешан в чем-то глобальном, я не мог все пустить на самотек. Мне требовались пояснения. Тогда как ты будешь моим проводником, и зачем мне нужна твоя поддержка, если ты не владеешь информацией? Я владею чувствованием терпеливо пояснила она, а также знанием законов, видением тонких планов и рядом других аспектов. Но ты можешь попробовать сам, в этом твоя свобода воли, только будет значительно труднее. «А что делать-то? Объясни», — попросил я, до конца не понимая, что от меня требуется. «Я объясню тебе. Зови меня, когда потребуется помощь. А сейчас...» «Раз уж ты сделал выбор, возвращайся назад». Я не успел ни возразить, ни даже подумать о чем-либо. Как пространство начало сжиматься вокруг меня в шар. Перед глазами поплыли пятна. Все вокруг завибрировало. Я почувствовал жжение, сменяющееся ледяным колючим холодом, и наоборот. Странное, ни на что не похожее чувство будто пространство начинает плясать вокруг, засасывая мое сознание в себя, вытягивая его из окружающего мира. Так, вероятно, и происходит во Вселенной, когда объекты, попадающие в гравитационное протяжение черной дыры, сжимаются без возможности вынырнуть обратно. Мое состояние негредо, в котором я пребывал до сего момента, начало сменяться наблюдением за миром вовне. Настолько сильно я был погружен в происходящее в эти мгновения. Мой дух, как мне казалось, в этот период претерпевал не только связанные с внешним воздействием метаморфозы, но и состояние цитринитас, забытой стадии великого делания, если опираться на воззрение алхимиков XV века». Я испытывал пожелтение лунного сознания в час или миг, когда мой разум, раскрытый извне волею высших сил, начал трансформироваться под воздействием полученных сакральных знаний. Картина странная, картина необычная и вводящая в мысленный хаос в голове, когда вопросов появляется больше, чем ответов. «Пространство будто пело рядом со мной». Это не была музыка сфер, скорее тонкие звуки, которые издавал бы вибрировавший одновременно на разных частотах воздух, если бы его колебания можно было воспроизвести в понятном для человеческого слуха виде. Чернота, разлившаяся морем раскаленного вара вокруг меня, словно бурлила и пенилась, а мой взор удалялся в глубину сознания сжимавшегося в ядро. В этот момент я подумал, что божественный разум именно так и породил окружающую нас Вселенную, когда его сознание оказалось сконцентрировано в точку космологической сингулярности, прежде чем раскрыться в своей огромной и необузданной силе наружу, словно бутон лотоса. Тогда и теория Большого Взрыва мне показалась объяснимой и логически выверенной потому как в данный момент я переживал нечто подобное. Я испытывал что-то похожее на диссипацию исходящей из меня энергии, переход неупорядоченных процессов в теплоту. Настолько раскалилось мое энергетическое тело. В какой-то момент меня обуяло беспокойство, хотя я и понимал, что нахожусь вне физического тела и беспокоиться по большому счету не о чем. Расплескавшаяся вокруг меня непроглядная чернота внезапно стала оживать и светлеть, будто мазутное пятно, растекавшееся в стороны воздух, сначала стал приобретать различные оттенки — обсидиановый, графитовый, ониксовый, а затем к ним добавились полутона и оттенки зеленого, коричневого, бордового И спустя считанные мгновения чернота прояснилась, словно рассеялась плотность цвета в воздухе. Я с удивлением обнаружил, что за пределами того пространства, где я находился, в относительной близости от меня по контуру круга, словно очерченного невидимой рукой, желтеют какие-то огоньки. Приглядевшись, я изумился. На меня взирали десятки пар глаз, неизвестных мне и, очевидно, очень враждебных существ, которые немигающим мигающим взором смотрели за тем, что я буду делать. Судя по всему, какие-то сущности внешнего контура лимба пришли сюда, притянутые волнами моего страха или вибрациями мыслительных процессов. Я мог только догадываться, почему эти твари среагировали на мое появление и сгрудились вокруг, будто только и ожидая, пока упадет невидимая стена или им будет дана команда Фас. Я не мог разглядеть их силуэты и контуры, лишь злобные и желтые глаза голодных сущностей между мирья. Может быть, те самые бесы о которых немало написано в священных писаниях и житиях наиболее ярких просветленных деятелей христианства и ислама, должны были выглядеть именно так. Спустя мгновение я почувствовал, что окончательно сжимаюсь в ядро, внутри которого кипит готовая вырваться наружу раскаленная лава. Давление все увеличивалось. Меня сворачивало будто бумажный лист вдвое, в четверо, в восьмеро, и так далее. Пространство вокруг и внутри превратились в изолированный микрокосмос. Я закричал от страха, и в ту же секунду вновь погрузился во мрак. Не тот, который окружал меня в лимбе, а во мрак сознания.